Джеймс Дэшнер. Бегущий в лабиринте. Книга третья. лекарство от смерти. Глава первая. Сводить с ума начал запах. Не одиночество, длившееся неделями. Не белые стены вокруг. Не отсутствие окон и постоянно горящие лампы. Ничто из этого больше не волновало. у томаса Забрали часы и кормили каждый раз одним и тем же блюдом. Ломтик ветчины, картофельное пюре, свежая морковь и кусок хлеба. С Томасом не разговаривали, в комнату никто не входил. Ему не оставляли ни книг, ни телевизора, ни видеоигр. Изоляция длилась уже три недели, если, конечно, Томас правильно рассчитал время полагаться приходилось исключительно на инстинкт, чтобы верно определять, когда наступает ночь, и выспаться по-человечески. Томас ориентировался по часам кормежки, хотя ему казалось, что паек приносят нерегулярно, словно пленника намеренно стараются сбить с ритма. В комнате с мягкими стенами, полностью лишенной красок, Единственным исключением был почти неприметный унитаз из нержавейки, в углу, да старинный деревянный стол. На кой он, Томасу? Непонятно. Сиди один в невыносимой тишине. Времень вагон. Размышляй, как развивается у тебя в организме зараза. Вспышка. Вирус, постепенно уничтожающий все человеческое. И ничто из этого не изводило Томаса так, как вонь от собственного немытого тела. Из-за нее нервы звенели перетянутыми струнами, крошились кирпичики здравомыслия. С момента, как Томас очнулся, ему не позволяли мыться, не давали смены белья, вообще ничего для соблюдения гигиены. Хватило бы тряпки обмакнуть в стакан с водой и обтереть хотя бы лицо, Но у Томаса была только пижама. Даже спальное место не обустроили. Он дремал, пристроив зад в углу и спрятав руки под мышки, пытаясь сохранить хоть немного тепла, что удавалось лишь изредка. Томас и сам не мог понять, отчего его так пугает вонь собственного тела. Возможно, запах — первый признак того, что тело он уже начал терять. Вопреки рассудку, разум подкидывал картины, одна ужаснее другой. О том, как гниют члены и внутренние органы превращаются в тухлое мессиво. Глупо. И тем не менее Томас боялся. Его досы-то кормили, он не испытывал жажды, спал в волю и частенько упражнялся до изнурения. Часами бегал на месте. Логика подсказывала что если он и гниёт заживо, то дело вовсе не в вялом сердце и легких. Однако он почти убедил себя. В организме поселилась смерть, и вскоре она поглотит его целиком. И когда эти темные мысли завладели Томасом, он размышлял. Не соврала ли Тереза, сказав, что он внезапно слетел с катушек, взбесился, а значит поражен вспышкой? что, попав в эту страшную комнату, он уже был болен. Бренда и та предупредила о грозящих переменах к худшему. Так, может, они обе правы? И еще мучил страх за друзей. Что с ними? Где они? Что с их разумом творит сейчас вспышка? Неужели после всего пройденного им уготован такой вот бесславный конец? В сердце закрался гнев, как крыса, трясущаяся на холоде, в поисках тепла и крохи хлеба. С каждым днем это чувство крепло и постепенно набрало такую мощь, что Томас порой дрожал от ярости. Лишь усилием воли получалось загнать ее обратно, вглубь себя, успокоиться. Томас не хотел совсем избавляться от гнева, отнюдь, он его пестовал и берег чтобы в нужный момент, в нужном месте отпустить на волю. Порог. Они во всем виноваты. Они забрали у Томаса жизнь и друзей. Теперь используют бедных подростков ради якобы благих целей и плюют на последствия. Они за всё заплатят. Томас клялся в этом себе по тысячу раз на дню. В свой 26-й, наверное, день, проведенный в плену, ближе к обеду Томас сидел, привалившись спиной к стене, и, глядя на дверь, на убогий стол, он каждый раз принимал эту позу, позавтракав и поупражнявшись. Глядел и невольно надеялся, что вот сейчас дверь откроется полностью, а не только щель, в ней через которую просовывают тарелку с едой. Томас бесчисленное количество раз пытался отпереть дверь и постоянно обыскивал ящики стола. Неизменно пустые, они пахли кедром и плесенью. Но Томас раз за разом, по утрам, проверял их. Оставить какой-нибудь сюрприз спящему вполне в духе порока. Так и сидел Томас, глядя перед собой, наедине с белыми стенами, тишиной. С запахом немытого тела и мыслями о друзьях Минху, Юти, Фрайпене, прочих глейдерах, переживших жаровню. о Бренди и Хорхе, пропавших сразу после спасения на летающем берге, о Гарите и Сони, об остальных девчонках из группы Б, о Бырисе, о том, как Бренда предупредила Томаса, едва он проснулся в белой комнате. Откуда у нее дар телепатии? И за кого эта девушка? Из за Томаса? Или же за порог? Но чаще всего он вспоминал о Терезе. От мысли о ней он не мог отделаться никак, пусть даже с каждым проведенным в заперти моментом ненавидел ее все сильнее. Напоследок она успела сказать, что порог — это хорошо. К добру ли, к худу ли, Однако, думая о Терезе, Томас представлял все самое дурное из произошедшего за последнее время. Внутри его закипал гнев. Если бы не злость, не ярость, он свихнулся бы от бесконечного ожидания. Он ел, спал, упражнялся, лелеял мечту об отмщении. Так прошло еще три дня в одиночестве а на двадцать шестой день дверь открылась. Глава вторая Томас сотни раз представлял себе этот момент. Что сделает, что скажет, как бросится к выходу, свалит первого, кто войдет и вырвется на свободу. Впрочем, подобными мыслями он скорее тешил себя, ибо порог не так прост и не даст убежать. нет Каждый шаг надо продумывать очень тщательно. Когда же наступил долгожданный день, дверь с легким хлопком воздуха отворилась. Томаса поразила собственная реакция на происходящее. Он даже не шевельнулся. Внутренний голос подсказывал, между ним и столом сейчас воздвигли невидимый барьер, как тогда, в столовой барака. Время действовать не пришло пока не пришло. Вошедшему Томас удивился самую малость. Это был Крысун. Посланник, сообщивший Глейдерам о последнем испытании, переходе через жаровню. Крысун не изменился. Все тот же длинный нос, юркие зенки, сальные патлы, зачесанные поперек крупной залысины. Тот же нелепый белый костюм, только лицо его стало чуть бледнее. На сгибе локтя крысун нес неизменную папку, беспорядочно набитую мятыми бумажками, и тащил за собой стул с прямой спинкой. «Доброе утро, Томас!» — сдержанно кивнул он. Не дожидаясь ответа, запер за собой дверь и сел перед столом. Затем раскрыл папку и принялся рыться в содержимом. А когда отыскал нужную страницу, сложил поверх нее руки, вылепив на лице жалкое подобие улыбки, и вперил в Томаса пристальный взгляд. «Добрым это утро станет, когда меня выпустят», — ответил Томас. Он не говорил так долго, что с непривычки голос прозвучал хрипло, натреснуто. На лице крысуна не дрогнул ни единый мускул. Да, — Да-да, я понимаю. Ты не волнуйся. Я принес целую кучу хороших вестей. Уж поверь. Томас на секунду испытал радостный подъем и тут же устыдился собственной невольной реакции. Ничему-то его жизнь не учит. — Хороших вестей. Как же? Забываешь, что не дураков набирали. Выдержав небольшую паузу, Крысун ответил — «Не дураков, правда, однако интеллект — не единственный критерий, по которому составлялись группы!» Он помолчал, глядя на Томаса. «Думаешь, нам это нравится? Думаешь, нравится мучить вас? Все наши действия подчинены одной единственной цели, и вскоре эта цель тебе откроется!» Последние слова. Покрасневший крысун практически выкрикнул. «Ну-ну, притормози!» — сказал Томас, осмелев на мгновение. — не расслабься, приятель, сердце-то не железное. — Какой кайф сказать подобное в лицо этому уроду! Крысун аж привстал, подавшись вперед. Вены у него на шее взбухли и пульсировали. Потом он присел и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. — Продержи обычного мальчишку в белом ящике с месяц... И он присмиреет, но не ты, Томас, ты еще больше обнаглел. И сейчас ты объявишь, что я не шиз, что у меня нет вспышки, нет и не было. Томас не удержался, гнев кипел в нем. Томас чуть не лопался и едва мог говорить спокойно. Только так я не утратил рассудок, в глубине души знал, что вы обманули Терезу, прогнали меня через новый тест. Ну... И куда мне дальше? Пошлете на луну? Или в одних трусах заставите переплыть океан?» Для пущего эффекта Томас улыбнулся. Крысун все это время следил за ним невыразительным взглядом. «Ты закончил?» — спросил вестник. «Нет, не закончил». Томас долго ждал возможности выговориться. Однако момент пришел, а в мозгу пустота. Вылетели из головы заготовленные и отрепетированные речи. «Я хочу знать, все, прямо сейчас». «О, Томас!» — тихо произнес крысун, словно собираясь сообщить печальное известие маленькому ребенку. «Мы тебе не лгали, вспышка есть, и ты носишь ее в себе». Сквозь накал гнева Томас ощутил, как по сердцу резануло холодным лезвием. Ошеломленный, он не мог понять, врет ли крысун сейчас. Не желая подавать виду, Томас пожал плечами, как будто страшной новости он ждал давно. «Ну, крыша у меня пока не едет». В какой-то момент, пройдя жаровню, побыв рядом с брендой и среди шизов, Томас смирился с мыслью о заражении и при этом не уставал напоминать себе. Разум еще цел, безумие не пришло. Пока здравый ум самое главное. Крысун тяжело вздохнул. Ты не понял, ты не понимаешь, чего ради я пришел к тебе. С какой стати я должен тебе верить? Чего ты ждешь? Я не стану больше сидеть, развесив уши. Томас сам не заметил, как вскочил на ноги. В груди глухо колотилось сердце. Надо взять себя в руки. Крысун взирал на юношу холодными черными глазами. Какую бы ложь не заготовил посланник, выслушать его придется, иначе из белой комнаты и не выйти. Томас ждал, стараясь дышать как можно ровнее. Выдержав короткую паузу, гость в белом заговорил. «Да, мы лгали вам, очень часто. Мы поступали несправедливо по отношению к тебе и твоим друзьям, Томас, однако работали в соответствии с планом, на который ты не просто согласился, а помог нам привести этот механизм в действие. Вынужден признать, мы не рассчитывали зайти так далеко. Впрочем, все идет по схеме создателей. Ты довел ее до ума. После того, как сами создатели... Подверглись чистке. Томас медленно покачал головой. Он знал, что неким образом связан с Создателями. Но неужели он сам отправил людей на подобные испытания? Быть этого не может. Ты не ответил, почему я должен тебе верить. Томас и не думал признаваться, что к нему возвращается память. Сквозь покрытое... Густым слоем копоти окно в прошлое он частенько видел в сполохе, отражение забытой жизни. Он знал, что прежде работал на порог, и Тереза тоже. Вместе они помогали создавать лабиринт. — Нам невыгодно держать тебя в неведении, Томас, — ответил, наконец, крысун. — Больше невыгодно. Внезапно накатила усталость, как будто силы покинули Томаса. Он осел на пол и, тяжело вздохнув, покачал головой. «Я даже не знаю, о чем ты?» «Какой смысл в разговоре, когда не веришь словам собеседника?» Крысун продолжил, и его голос звучал уже не столь отстраненно и холодно. Скорее, профессионально. «Я так понимаю, ты в курсе, что по планете бродит зараза?» Вирус, поражающий рассудок. Испытания, которыми мы вас подвергли, придуманы только для того, чтобы проанализировать работу мозга и составить матрицу. Окончательная цель – использовать полученную матрицу для создания лекарства. Смерть, боль страдания – ты знал, каковы ставки, еще в самом начале. Все мы знали. Главное – спасти человечество и мы близки к желаемому результату. Очень, очень близки».